Я принял все это и поблагодарил ее. Пирожные были прямо из духовки и пахли потрясающе. Но есть в такой момент я был просто не в состоянии. Эд лоупад был питчером у Янкис, а у Доджерс подавал Притчер Роу. За Янкис также играли Микки Ментел, Йоги Берра, Фил Ридзута, Хэнк Бауэр, Билли Мартин, а за Доджерс Пи Уирис, Дьюк Снайдер, Рой Компанелла, Джеки Робинсон и Джилл Ходжес. И все они были тут, в гостиной «Попа и Перл, одновременно выступая перед шестью десятью тысячами зрителей на стадионе Янки. Я был настолько заворожен, что просто онемел. Я просто смотрел на экран, видел все это, но не верил собственным глазам. «Ешь пирожный Люк», — сказала Перл, проходя через комнату. Это было больше похоже на приказ, чем на приглашение. И я откусил кусочек. «За кого болеешь?» – спросил Поп. «Не знаю», – пробормотал я, – поскольку действительно не знал. Я привык ненавидеть обе эти команды. Ненавидеть их было легче, когда они были далеко от нас в Нью-Йорке, в другом мире. Но сейчас они были в бэк и играли в игру, которую я очень любил. Пусть сейчас ее передавали со стадиона Янки. Моя ненависть к ним вдруг куда-то испарилась. За Доджерс, наверное, сказал я. Надо всегда болеть за национальную лигу, сказал папе позади меня. Да, наверное, неуверенно ответил поп. Только ведь за Доджерс болеть трудновато. Игру передавал в наш мир канал 5 из Мемфиса. Это был филиал National Broadcasting Company. Не знаю, что это такое. В перерывах давали рекламу сигарет Lucky Strike. Кадиллаков, Кока-Колы, компании Тексако. Все паузы между иннингами заполняла реклама. А когда она заканчивалась, изображение на экране снова менялось, и мы опять оказывались на стадионе Янки. Это было потрясающее впечатление. Оно меня захватило целиком и полностью. На целый час я словно перенес все в другой мир. У папи были дела в городе, так что в какой-то момент он ушел и отправился на Мейн-стрит. Я не слышал, как он уходил, только когда началась реклама, понял, что его нет. Йоги Берра сделал хоумран, и когда я смотрел, как он обегает все базы, на виду у 60 тысяч фанатов, понял, что никогда больше не смогу должным образом ненавидеть команду Янкис. Там же играют сплошные спортивные легенды. Самые замечательные игроки, самые замечательные команды, какая когда-либо играла в бейсбол. Я немного расслабился душой, но решил, что все эти свои новые чувства мне лучше держать при себе. Папе не потерпит в своем доме идиотов, симпатизирующих Янкис. В середине девятого ининга Бера пропустил поданный питчером мяч мимо себя. Доджерс заделали два рана, получив два очка, и выиграли матч. Перл завернула пирожные в фольгу и дала их мне с собой. Я поблагодарил папу за то, что они позволили мне разделить с ними это необыкновенное приключение. И спросил, нельзя ли мне будет прийти посмотреть, когда будут играть кардиналс. «Конечно», — ответил он, — «только это еще не скоро будет». Возвращаясь обратно к Джину, я задал папе несколько вопросов о том, как работает телевизор. Он долго говорил что-то о сигналах и трансляционных башнях туманно и запутанно, и в конечном итоге признался, что и сам мало что в этом понимает, поскольку изобретение-то это совсем недавнее. Я спросил, когда и мы сможем купить телевизор.